Рожденная нечувствительность к боли Никому не нравится, вставая посреди ночи, ударяться мизинцем ноги. Однако болевые ощущения необходимы, поскольку они учат нас впредь быть осторожнее. Это кажется очевидным. Однако современная система восприятия боли развивалась на протяжении миллионов лет эволюции. Боль – это способ мозга предупредить нас о любых опасностях, угрожающих нашему выживанию. Люди ведь не любят ее испытывать. поэтому стараются держаться подальше от опасностей. По крайней мере, большинство. Некоторые люди вообще не чувствуют боли, что бы они ни делали. При врождённой нечувствительности к ней нейроны не могут правильно распознать болевой стимул и преобразовать его в сигнал. Эти нейроны называются нацицепторами, а посылаемые ими сигналы – потенциалами действия. Нацицептор – первичный чувствительный нейрон, который активируется только болевым раздражителем. На концах нацицепторов есть много рецепторов и каналов. Эти каналы открываются или остаются закрытыми, тем самым изменяя количество положительных или отрицательных ионов, проходящих через оболочку нейрона. Они называются ионными каналами. Поскольку потенциал действия — это электрический сигнал, нейроны полагаются на ионные каналы, чтобы синхронизировать изменения напряжения в нейроне, который представляет собой подобие длинного электрического кабеля. Генная мутация, влияющая на один из ионных каналов, чувствительных к натрию, приводит к тому, что ноцицептор не может вызывать достаточно значительные изменения в напряжении, чтобы стимулировать потенциал действия. Мутация гена SCN9A приводит к изменениям в альфа-субъединице ионного канала NEV1,7, важного для генерации потенциала действия. Это… может привести к изменениям в функции нацицептора, включая потерю чувствительности к боли или, наоборот, гиперчувствительность к боли. По этой причине мозг не получает сигнала о боли. Это все равно, что посадить друга с важным письмом в руке, которое необходимо передать лично в катапульту. Друг сидит и ждет, когда вы оттянете ее назад с достаточной эластичностью, чтобы он мог преодолеть многие километры, величественно летя по воздуху. Чтобы создать достаточную силу, Нужно, чтобы толпа людей отвела устройство назад. И он точно так же нуждается во множестве ионных каналов. Если их будет недостаточно, то даже если письмо о боли будет написано, оно не будет доставлено. Друг будет сидеть с ним в руках, недоумевая, почему в странной средневековой катапульте так неудобно. Если человек с врожденной нечувствительностью к боли порежет или обожжет руку, то его нацицепторы продолжат вести обычную жизнь. Хотя об этой мутации заговорили еще в вот 1932 году она настолько редка, что ее стали подробно изучать лишь недавно. Нейробиологи исследуют натриевые каналы, чтобы разработать обезболивающие препараты, основанные на принципе врожденной нечувствительности к боли. Что действительно интересно в восприятии боли, так это то, что мы чувствуем ее только из-за сигналов, поступающих от тела, поэтому повреждение самого мозга не будет болезненным. Нейрохирурги. могут разрезать его, не причинив вам никакого дискомфорта. Поскольку мозг полагается только на сообщения, поступающие от тела, он, похоже, не придумал для себя метод распознавания боли. Представьте письмо, которое вам прислал родственник из другого города. Почтальон доставляет его, а вы читаете и решаете, что написать в ответ. Не имеет смысла отправлять письмо себе, ждать, когда оно придет, и писать себе ответ. Поэтому мозг не посылает себе сигналы о боли. Хотя жизнь без боли может показаться чем-то вроде суперспособности, о которой мы все когда-нибудь мечтали, я убежден, что это совершенно не так. Жизнь людей с врожденной нечувствительностью к боли сложна. В детстве они получают небольшие или даже серьезные повреждения, не осознавая их потенциальных последствий. Чтобы избежать незамеченных травм, такие люди нуждаются в ежедневных осмотрах и осторожном образе жизни.